Глава 16. «Лёх, ты уверен, что все нормально будет? Славик, да не очкуй ты. Просто зайдем, сделаем дело и уйдем. Кто нас остановит с новыми возможностями? Зря, что ли, в портале корячились? Да мы же теперь самые настоящие супергерои. Не тушуйся. Но ведь мы собираемся банк грабить. Значит, суперзлодеи. Потому что хорошие парни так не делают. Я в комиксах видел. Ай, да какая разница? Это все просто слова. Герои, злодеи. Все фигня!» Молодой парень покровительственно похлопал по спине своего нерешительного товарища и увлек его вслед за собой. Парни, периодически озираясь, дошли до банка и зашли внутрь. «Всем стоять! Никому не двигаться!» Закричал Леха и выстрелил в воздух из переделанного в боевой травматического пистолета. «Это ограбление! Гони деньги!» Крикнул он сидящий кассирша. Девушка испугалась, но, заученно действуя согласно должностной инструкции, незаметно нажала на кнопку тревоги, как только услышала первые крики, и послушно стала доставать деньги из кассы. «Сейф! Сейф! Вскрывай, сука!» Продолжал орать бритоголовый парень, брызгающий с на прозрачную перегородку, даже не переживающий за то, что его могут узнать в лицо. Его напарник, мелкий светливый юноша, Натянул шапку почти на глаза и, стараясь не смотреть на окружающих, бестолково крутился во все стороны, тыкая стволом пистолета. «Меня чё, плохо слышно?» Парень протянул левую руку, на которой красовался коммуникатор, и она внезапно загорелась огнем, подняв окружающую температуру на несколько градусов. «Я сейчас тут всё нахрен спалю!» Продолжал разоряться он. Лысый приставил пальцы к полистойкому стеклу, разделяющему зону выдачи и вдавил их внутрь. Девушка ошеломленно видела, как многослойная защита, стойкая к ударом повреждениями и должная выдерживать температуру до 300 градусов, плавится, как мороженое под жаркими лучами летнего солнца. Парень без усилий просунул руку внутрь, провел ей по кругу и, схватив ладонью плавящийся под пальцами круглый кусок, дернул его на себя, чудом не задев брызгами расплавленного стекла сидящую испуганную кассиршу. нечего повторить?» угрожающе произнес он. «Бабки гони!» «И какого хрена ты еще сейф не открыла?» Извините, я не могу открыть его одна. Для этого мне нужен второй ключ, и он у менеджера?» Указала она рукой в зал. «Славка!» — крикнул грабитель. «Найди менеджера и тащи его сюда с ключом! Я не хочу плавить сейф, а то вся наличка сгорит!» Испуганный любитель комиксов вздрогнул, когда произнесли его имя. Но, поняв, что на попятную идти поздно, подскочил к стоящему неподалеку парню, одетому в стандартную банковскую униформу с бейджиком на груди, и, настаив на него оружие, спросил. «Ты менеджер! Где ключ от сейфа?» Видя, что испуганный сотрудник заторможенно реагирует, он, по примеру товарища, тоже поднял руку, только, в отличие от него, она покрылась изморзью. «Если я тебя коснусь, то твоя кровь моментально превратится в лед, и ты умрешь!» Ты уверен, что хочешь отдать жизнь за чужие деньги?» Менеджер банка испуганно замотал головой и, схватившись рукой за бейджик, на негнущихся ногах неуверенно пошел в кассовую зону, подгоняемый парнем сзади. «Я сказал стоять, сука!» Крикнул вовремя высунувшийся лысый, старающийся контролировать всю обстановку, и выстрелил по направлению к двери. Попытавшийся было под шумок выбраться из банка мужчина упал на пол и прикрыл голову руками. «А ты что, замер?» Перевел он ствол оружия на остановившегося сотрудника. «Я иду, иду», — прилепетал испуганный мужчина и бросился к двери, судорожно стараясь попасть по магнитному замку ключом. «Отойди!» — произнес наслаждающийся власти парень со все еще горящей рукой и, подойдя к двери, как в воду, погрузил в магнитный знак свою ладонь. Стена моментально поплыла от страшного жара, и бетон, превратившийся в лаву, Струйками побежал по ней. Проводку коротнуло. здание погас свет, и дверь открылась. Раздался еще один выстрел, и вслед за ним испуганный голос второго грабителя. «Леха, он убежать попытался! Леш!» Раз за разом, повторяя его имя, паниковал парень. «Я не хотел! Это случайность!» Лысый выглянул и увидел, что тот же мужчина, который пытался покинуть помещение раньше, снова попробовал сделать это воспользовавшись тем, что погас свет, но оставшийся в зале Славик увидел его и на автомате выстрелил. Держащийся за окровавленную грудь посетитель медленно сползал по стене и старался вдохнуть, но неудачно пробитое легкое вызвало большой пневмоторакс, из-за которого оно схлопнулось, и он начал задыхаться. «Да похрен на этого терпило! Не видишь, что он уже почти сдох! Он кровью уже все залил! Вон даже на губах пузырится!» хватаем бабки и валим нафиг!» Грабитель, понявший, что все уже зашло слишком далеко и терять им уже нечего, зашел вслед за менеджером в кассовую зону и выстрелил тому в ногу. «Если ты сейчас же не откроешь сейф, то я прострелю твою тупую башку, кретин! Я доходчиво объясняю!» Рыдающий менеджер, схватившийся за свою простреленную конечность, кивнул, дрожащими руками вставил второй ключ, набрал кодовую комбинацию и открыл сейф. «Славян, нам фортануло! Здесь налика на несколько лямов!» — крикнул обрадованный лысый, и, погасив огонь с левой конечности, взял в нее пистолет, правой, хватая пачки денег и закидывая их в инвентарь. «Сидите тихо, и никто не пострадает!» Напоследок пригрозил он испуганным людям и бросился к выходу. «Руки за голову! Не двигаться!» Раздался командный голос, и в помещение банка ворвалось трое полицейских. Мелкий грабитель, до этого с неверием смотревший на раненого им человека, который уже практически перестал хрипеть и теперь синел на глазах, перевел взгляд на ворвавшихся служителей закона и с криком бросился на них. Здоровый полицейский, практически по два метра ростом, с недоумением посмотрел на бегущие на него полтора метра ярости, но, действуя согласно вбитым протоколам, вскинул пистолет и выстрелил в голову противнику. Принятый в последние годы закон, наконец, расширил полномочия полиции и разрешил им стрелять на поражение при попытках нападения на них. Пуля, которая должна была пробить сначала вскинутую в защите руку, а потом и голову незадачливого грабителя, столкнулась со странной синей кожей и рассыпалась на мелкие осколки, попав под воздействие экстремальной низкой температуры. Удивление отразилось на глазах здоровяка но сделать повторный выстрел он уже не успел. Преодолев последние два метра, парень врезался в полицейского и коснулся его рукой, мгновенно заморозив еще недавно здоровый и пышущий жизнью организм. Вся жидкость в теле за секунду кристаллизовалась в лед, и мужчина, покачнувшись, рухнул на пол, разбившись на два промороженных куска мяса. Замерзшая до ледяного состояния одежда не выдержала напряжения и разорвалась в районе талии, открыв крайне нелицеприятное зрелище. Смотрящие в шоке на смерть товарищи остальные полицейские скинули автоматы и разрядили всю обойму в грабителя. Странная способность сначала еще спасала своего обладателя, промораживая летящие пули в небольшой области пространства, но потом дала сбой, и рука вернулась к своему обычному состоянию. Заблокировать оставшиеся снаряды было уже нечем, и они с чавканием возились в тело парня в секунды зарешетив и конечность, которой он защищался, и дурную голову, с натянутой на ней до глаз шапочкой. Увидевший смерть своего товарища Лысый, заревел и бросился на вооруженных людей, стреляя на ходу из переделанного пистолета. Пули бессильно врезались в бронежилет полицейского, который шагнул навстречу, прикрывая собой спешно перезаряжающегося товарища, и опали на пол. Грабитель кинул пистолет противника, зажег вторую конечность и бросился в рукопашную. От бокового удара ногой он прикрылся левой рукой, и полученная в портале способность не подвела. Конечность моментально пережгло, и ступня в берце полетела дальше, кувыркаясь в воздухе и распространяя вонь сгоревшего мяса, а полицейский с криком упал на пол. Но своей жертвой он успел выиграть немного времени, и бегущего нападающего встретила очередная автоматная очередь. Пули, попадающие в руки, которыми он защищал свое лицо, также мгновенно плавились, не нанося урона. Но сержант повел ствол оружия вниз и перечеркнул очередью открытый живот нападавшего. Ошеломлённо глянув на свое туловище и обхватив его руками, лишившимися огненного покрова, он завалился на пол и, скорчившись, начал подвывать от боли. Не став рисковать, вооруженный автоматом боец прицелился в скрючившегося грабителя, который старался остановить толчками выливающейся из живота кровь. И оставшимися выстрелами разнес его череп, забросав осколками от него окружающих людей. На всякий случай достал пистолет из кобуры и давал контрольный каждому грабителю. Пинком ноги проконтролировал, что оба нападавших мертвы. Глянул на лежащего на полу напарника, матерящегося и сжимающего ногу в районе голени. К счастью, место ранения было сожено, и смерть сожжено, ему не грозило. «Врача! Быстро вызывайте врача!» раздался его крик, обращенный к сотрудникам банка, а сам он потянулся к рации для вызова дежурной группы и доклада о ситуации. Время до обеда прошло очень насыщенно. Сначала тренировки по самообороне без оружия, потом игра в шабалу только вместо меча сначала резиновые пули, а потом уже и самые настоящие – К концу занятия у меня оставалось только 2% энергии, и, собственно, именно поэтому тренировку мы и закончили. Но еще потому, что мне нужно было заниматься своими делами. Родители с братом гуляли по Москве и делали покупки. Пес отсыпался дома, а Машка была на учебе, усердно вгрызаясь в гранит науки. Поэтому в кои-то веке я был предоставлен сам себе, и можно было, наконец, уделить побольше времени отдыху и заодно осмыслить происходящее. Сказать, что я был удивлен своему прогрессу, значит нагло обмануть самого себя. Пока шло занятие, я воспринимал все происходящее так, как будто так и должно быть. Но теперь до меня начала доходить вся аномалия ситуации. Сначала за два часа изучить самооборону без оружия, а потом еще за два научиться уворачиваться от пуль, попутно считывая человеческие реакции. Если бы мне кто-то рассказал об этом раньше, то я бы просто рассмеялся ему в лицо. Просто нереалистичная скорость обучения. Я невольно задумался, а какие у нее есть границы. Могу ли я с нуля изучить вязание на спицах или макроме в такие же сроки? Или обязательно нужен наставник? Если да, то можно же будет исполнить свою давнюю детскую мечту и научиться драке на мечах. Не тому спортивному фехтованию, которое преподают в некоторых школах, а самому настоящему, которое может пригодиться при прохождении порталов. А может, тогда и хирургом получится стать? Хотя там скорее нужны знания, чем просто механическое умение и твердая рука. В этом скорость обучения вряд ли поможет. Все-таки не зря же врачи по 8 лет учатся и постоянно совершенствуются в дальнейшем, участвуя в различных симпозиумах и конференциях. Да и потом, насколько я знаю, они стараются сузить свою специализацию, концентрируясь на чем-то одном. Кто-то уходит в кардиохирургию, другие занимаются трансплантологией, и дальше по списку. В общем, направлений много. По крайней мере, было, потому что чем больше будет расширяться технология порталов, тем меньше будет требоваться врачебных услуг населению. Но вернувшись обратно к своим мыслям, я задумался, что мне еще может пригодиться в повседневной жизни. Хотя, конечно, странно думать об обычной человеческой деятельности тому, кто регулярно в порталах убивает монстров, а между делом проходит тренировки суперагентов. По-хорошему, мне нужно изучить тактические приемы и действия при столкновении с вооруженными противниками, но эти занятия будут проходить под эгидой подполковника. И я уже убедился в их эффективности. То, на что у других уходит месяц активных занятий, у меня получалось гораздо быстрее. Я же прекрасно осознавал то, что уже выхожу за рамки подготовленного человека, причем выбравшего войну своей профессией. А если внести в это уравнение неизвестную переменную в качестве моих навыков, то все становится еще интересней. Подумал о тем, чтобы заняться проектированием навыков, так как у меня было два свободных слота способностей в термокинезе, и я мог заняться придумыванием очередной новинки. Вот только в этом не было необходимости. Текущих сил запасом хватало, а чтобы изучить что-то убойное, наподобие придуманного мной лазера, нужен был еще и гидрокинез, для уменьшения затрат при генерации необходимых элементов. Так что это тоже отложил на потом и решил проверить возможность кинжала по настройке сложности открываемых порталов. Вернувшись домой, потрепав пса за ухом и привычно пройдясь по квартире, я не обнаружил подслушивающих устройств, достал квантовый эффектор из инвентаря и углубился в тонкую настройку. Поставил уровень локации в единичку и выбрал минимальную сложность. Портал в локацию первого уровня. Солнечная поляна. Звучит довольно привлекательно. И если это то, о чем я думаю, то можно в такие места ходить на шашлыки. «Тимоша, идешь со мной гулять?» Позвал я пса, встрепенувшегося при открытии портала. Делаю шаг и оказываюсь в очень уютном месте. Невысокая травка, будто постриженная газонокосилкой, и большое открытое пространство диаметром приблизительно в 100 метров. А в разных местах этого благолепия прыгают пушистые кролики, а в центре виднеется целая небольшая стайка, окружающая животное больших размеров. Видимо, это и есть босс-локации со своеобразной охраной. Сложно, конечно, представить, как эти травоядные могли бы мне угрожать. «Держись рядом! Нельзя!» — скомандовал я псу, уже готовящемуся начать охоту на кроликов. Он посмотрел на меня огорченным взглядом и, задрав лапу, пометил территорию хоть так решив показать, кто тут главный. Я подошел к прыгающему меховому комочку, взял его за шкирку и поднял на высоту собственных глаз. Зубастик повис в руке и притворился мертвым, да так успешно, что мне даже жалко стало на них охотиться. Я отпустил его на волю, и довольная свободой животное, не став дожидаться, когда я передумаю, быстро упрыгало, косясь глазом на несводящую с него взгляда собаку. «Ну что же?» Это отличный вариант проверить возможность прохождения локации без убийств. Я с идущим рядом Тимошей направился к центру, где находился кроличий главарь, и остановился посередине. К сожалению, выхода не было видно. Вокруг простиралась обычная тройнистая полянка, и, наверное, для того, чтобы портал открылся, не было нужно убить всех монстров. «Да стой ты!» — осадил я пса, уже припавшего к земле и приготовившегося атаковать противника. У него даже шерсть начала топорщиться. Похоже, он готовился ударить молнией по мохнатой стае, собираясь уничтожить ее одним ударом. Мы тут с мирными целями, поэтому оставь бедных ушастых покое. Задумавшись над поиском решения проблемы, я открыл коммуникатор и включил анализатор окружающей среды, изменив параметры поиска с электроники на любые аномалии. И бинго под слоем дерна, точно в центре, на глубине в несколько сантиметров, Обнаружился постамент, иногда возникающий после победы над боссом, на котором появлялись награды. Кинжалом срезал слой травы и обнажил ее каменную поверхность. Подумал еще немного и приложил к ней руку. Будто среагировав на прикосновение, колонна поползла вверх, и, когда достигла заданной высоты, остановилась. К сожалению, награда не появилась, но зато открылся портал. И я увидел знакомую надпись. Локация завершена. Получено 40 единиц опыта за прохождение локации. Пропустил пса вперед, недовольного тем, что ему не дали поохотиться, и шагнул на выход сам, снова оказавшись в квартире. М да опыта, конечно, дали совсем немного. Я бы даже сказал, катастрофически мало. Ни дополнительных характеристик, ни очков навыка. Если бы я знал об этом заранее, перед первой встречей с президентом, то мог бы сымитировать открытие слабой локации, И как итог, стал бы никому не интересен. Но теперь, конечно, поздно об этом уже говорить. Ты да в любом случае, от меня бы никто не отстал. Считая гарантированную возможность прохождения портала абсолютно любым человеком, даже парализованным инвалидом, все равно сделала бы меня очень ценным активом. Вот только вряд ли меня бы так хотели защищать и платить такие деньги. Скорее, я был бы просто полезным инструментом, на которого бы не стали тратить такие силы. И ж тем более не обучали таким полезным навыкам. В итоге, думаю, что все сложилось к лучшему. Да и поздно переживать. Так, а что с процентом заряда? Как скоро можно открыть еще один портал? Проговорил я вслух, вернувшись к своим исследованиям. Квантовый эффектор. Процент зарядки 20 из 100. А вот это уже проблема. Видимо, слишком быстрое прохождение даже не дало ему как следует зарядиться. И я еще не отслеживал, сколько на это требуется времени. С другой стороны, как раз этим можно и заняться, поэтому я включил таймер и отметил, сколько было процентов на момент его начала, попутно решив прошерстить новостные каналы. Более двух миллионов человек озабочены возможностью потерять работу, медицинские работники бьют тревогу и требуют гарантии сохранения рабочих мест. Зверское убийство в центре Москвы при ограблении банка, возвращение бандитских 90-х или просто новая мода на ограбление банков, шокирующее возвращение известного американского телеведущего после его исчезновения в портале в прямом эфире. Меня заинтересовал последний заголовок, и я, открыв его, углубился в изучение. Первым делом, конечно, запустил прилагаемый короткий видеоролик, оставив текстовую часть на потом. Прямая трансляция канала, продолжающаяся после исчезновения Лью Колсона, не завершилась и на удивление продолжало держать американцев в ожидании. Счетчик зрителей в углу видеосюжета только увеличивался. Граждане страны подключались к эфиру и ожидали чуда. Громкое заявление не остало равнодушными практически ни одного человека в США и раскололо их на два лагеря. Демократы по своему обыкновению надавили на руководство телекомпании с требованиями о прекращении и запрете трансляции, как несоответствующей повестке, тогда как республиканцы наоборот, скинулись на защиту. Словесные баталии в интернете росли и множились, заполонив все форумы, и даже выплеснулись на улицы. Но в отличие от интернета, здесь маскулинные парни имели физическое преимущество над изнеженными и потерявшими гендерную ориентацию особами человеческого пола, частенько квалифицирующими себя кем угодно, но только не мужчинами и женщинами. И в таких ситуациях они оказывались битыми». Впрочем, некоторые даже находили в этом своеобразное удовольствие, в основном, конечно, приверженцы нетрадиционных для нашей страны ценностей. Обсуждение всех этих новостей, проводящейся в этой же студии приглашенными ведущими, было прервано вновь открывшимся порталом и выулившимся из него Колсоном в окровавленной одежде с еще дымящимся дулом пистолета. Быстро сориентировавшийся журналист улыбнулся в камеру, убрал оружие в кубуру, И вернулся на свое место. Дамы и господа, вы все видели сами. Гребанные технологии русских работают. я действительно был в очень странном месте. Да, черт повери, посмотрите на мою одежду. Мне пришлось сражаться за свою жизнь с какими-то мартышками. Если это сейчас звучит забавно и даже смешно, то поверьте, когда у вас швыряется кокосами целоста этих созданий, то становится совсем не до улыбок. Меня спасло только то, что я регулярно занимался в тире, и моя меткость оказалась выше, чем у этих тварей. Да и служба в армии научила использовать окружающую местность в качестве укрытий. Лю, Но откуда тогда кровь на вашей одежде? И почему она разорвана?» — спросил сидящий рядом ведущий. Эти мелкие твари бросились в рукопашную после того, как у них закончились снаряды. Он достал пистолет и продемонстрировал окровавленную рукоятку. Мне пришлось разбивать им головы этим самым пистолетом. Хорошо, что наша оружейная промышленность делает качественные и надежные вещи. Если бы не эти два килограмма стали, являющиеся вершиной оружейной мысли американской военной промышленности, то я бы остался в этих чертовых джунглях». Просмотры на видео продолжали расти. На фоне раздался шум, перерастающий в крики. И в студии вломились сотрудники полиции, сразу же направившиеся к телеведущему. Лью Колсон, вы задержаны за нарушение Кодекса Соединенных Штатов Америки, раздел 18, статья 2384. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Ваши права вам понятны? Мятежный сговор? сразу сориентировался обвиняемой в предъявленной статье и обратился к зрителям. «Уважаемые граждане, вы видите пример того, как нашу великую страну пытаются разрушить изнутри. Свобода слова больше ничего не значит. И меня пытаются заткнуть, напугав судебным преследованием. Но вы знаете правду. Вас не обмануть и не заткнуть. Порталы и суперсилы — это не ложь. И теперь все только в ваших руках. Сделайте Америку снова великой». Последние слова он говорил уже в тот момент, когда его заковывали в наручники и выводили прочь. Телезрители в прямом эфире наблюдали, как фигура полицейского становится все больше, закрывая собой обзор. Он подошел, перекрыл висит своим телом и отключил камеру, прервав вещание. «Весело у них там», — хмыкнул я себе под нос. «Опять придумывают сами себе проблемы, а потом героически их решают. Казалось бы, что вообще не так-то?» Есть дипломаты, есть различные интересы у государства, просто договаривайтесь, в чем-то уступите, где-то надавите, и будет вам счастье. Тем более, насколько я понял из других новостей, Россия открыла экспорт довольно крупных партий в дружественные страны. И только спесь и не договариваться тормозят процесс легальной продажи устройств коллективному Западу. В принципе, как и всегда, интересы определенного узкого круга людей затрагивают жизни всех остальных и влияет на мировую политику. А контроль над огромным количеством средств массовой информации для англоязычной аудитории делает борьбу в этом вопросе довольно проблематичной, потому что люди просто не знают правду и по инерции верят тому, что говорят в телевизоре и интернете. Правда, в последнее время я с удивлением отметил, что повестка начала потихоньку меняться, и стали слышны голоса разумных людей, раньше тонущих в волне негативных комментариев. Неужели что-то начало происходить, или просто разумные люди наконец проснулись и объединились? Немного отвлекшись от рассуждений, бросил взгляд на процент заряда квантового эффектора и с удивлением отметил, что он составляет уже 93%. За 40 минут он практически полностью зарядился, а это значит, что можно продолжить эксперименты. Опасно, конечно, направляться в портал с таким низким уровнем энергии, но она успела немного восполниться, И сейчас коммуникатор показывал 7%. В принципе этого достаточно для 35 выстрелов к картечью, так что должно хватить. Вновь выбираю первый уровень, но теперь выкручиваю ползунок на максимальный уровень сложности. Надеюсь, там не будет ничего такого экстремального, с чем бы я не смог справиться на своем девятом уровне, задранными до очень высокого уровня характеристиками. Портал в локацию первого уровня. Солнечная поляна. «Снова то же место с кроликами?» Я перепроверил, действительно ли выставил уровень сложности и, увидев, что все в порядке, недоуменно пожал плечами и, снова пропустив пса вперед, шагнул след за ним.